Глава 16. Книга это серьёзно. Я прав? Более того, книга это главное. Я боялся перенести пишущую машинку и пока ещё очень тонкую рукопись даже в другую комнату. Не то чтобы вести в дерьме. Кто ж выносит младенца из дома в ураган? Поэтому я остался в коттедже, сохранив за собой право в любой момент уехать, если уж всё совсем пойдёт наперекосяк. Точно так же курильщики сохраняют за собой право бросить курить, если их совсем замучает кашель. Миновала ещё неделя. Что-то, по ходу, её происходило, но до следующей пятницы, 17 июля, когда я встретился на улице с Максом Дивоуром, дни эти запомнились мне лишь одним. Я продолжал писать роман, которому, при условии, что я его напишу, предстояло получить название «Друг детства». Возможно, мы всегда думаем, что теряется самое лучшее или то, что могло бы стать лучшим. Полной уверенности в этом у меня нет. Но я точно знаю, что ту неделю я прожил не в реальном мире, а вместе с Энди Дрейком, Джоном Шеклифордом и ещё одним типом, прячущимся в темноте. Раймоном Гэрити, другом детства Джона Шеклифорда, мужчиной, который иногда надевал бейсболку. В эту неделю невидимые обитатели коттеджа давали о себе знать, но до леденящих кровь криков дело не доходило. Иногда звонил колокольчик бантера, иногда фрукты и овощи выстраивались в окружность, но слова посередине отсутствовали. Как-то утром я пришёл на кухню и обнаружил, что сахарница перевёрнута. И тут же вспомнил об истории Мэтти насчёт рассыпанной муки. Никаких слов на сахаре никто не писал. Зато провёл волнистую линию с острыми вершинками и впадинами. Словно кто-то попытался что-то написать и не смог. «Если так, я мог только посочувствовать» потому что на собственной шкуре испытал, какая это трагедия. Показания Элмеру Дарджину я давал в пятницу, 10 июля, а вечером во вторник я шагал по улице к площадке для софтбола в Уэрингтоне, надеясь заглянуть на Макса Дивоура. К шести часам я подошёл достаточно близко, чтобы слышать крики болельщиков и звонкие удары, битые по мячу. Тропа, отходящая от улицы, вывела меня к центральной части площадки. Пакетики из-под чипсов, обёртки шоколадных батончиков, пустые банки из-под пива указывали на то, что многие наблюдали за игрой с этой точки. Я не мог не подумать, что именно здесь мужчина в старом коричневом пиджаке спортивного покроя обнял Джо за талию и, смеясь, увлёк к улице. За уикенд я дважды снимал трубку, чтобы позвонить Бонни Амутсон и разузнать у нее, что это за мужчина, но оба раза давал задний ход. «Спящие собаки», — говорил я себе, — «не буди спящих собак, Майк». В этот день со стороны улицы к площадке вышел только я. Поискал взглядом человека в инвалидном кресле-каталке, который обозвал меня лжецом, и которому я посоветовал засунуть мой телефонный номер в то место, где никогда не светит солнце. Но ни Дивоура, ни Роджет не увидел. Зато заметил Мэтти, стоявшую за забором из сетки у первой базы. Компанию ей составлял Джон Стороу в джинсах и рубашке с отложным воротником. Большую часть его рыжих волос скрывала бейсболка. Они наблюдали за игрой и переговаривались, как давние друзья. Прошло два ининга, прежде чем они заметили меня. За это время я успел не только позавидовать Джону, но и приревновать его к Мэтти. Софтбольный, как и бейсбольный матч состоит из десяти инингов, периодов. Наконец, кому-то удался сильный удар, и мяч полетел к лесу, естественной границе площадки. Полевой игрок начал пятиться, но чувствовал, что до мяча ему не достать, даже в высоком прыжке. Я просчитал траекторию мяча, двинулся вдоль опушки и поймал мяч в левую руку. Зрители громкими криками приветствовали мой успех. Захлопал и полевой игрок. Беттер тем временем не спеша бежал все базы и вернулся в дом. Я бросил мяч полевому игроку и вернулся на прежнее место, к пакетикам из-под чипсов, обёрткам от шоколадных батончиков, банкам из-под пива. Повернувшись к зрителям, я увидел, что Мэтти и Джон смотрят на меня. Если есть подтверждение того, что человек — это животное, у которого чуть побольше мозгов и гипертрофированное ощущение собственной значимости в миропорядке вещей, так это... «Наше умение выражать свои чувства с жестами, когда иной возможности просто нет». Мэтти прижала руки к груди, чуть склонила голову влево, вскинула брови и коснулась пальцами брови, словно у неё что-то заболело. «Мой герой!» Я поднял руку, лениво помахал ей. «Ерунда, мэм, для меня это пара пустяков». Джон наклонил голову. «Да чего же ты счастливый, сукин сын! Когда молчаливый обмен мнениями закончился, я указал на то место, где рассчитывал увидеть Дивоура и пожал плечами. Мэй и Джон ответили мне тем же. По окончании следующего ининга ко мне подбежал веснущатый мальчишка в спортивной майке с номером Майкла Джордана. «Вон тот парень!» — он указал на Джона. «Дал мне пятьдесят центов, чтобы я передал вам, что вы должны позвонить ему в отель в Касл-Роке. Он сказал, что я получу ещё пятьдесят центов, если вы захотите что-то ему сообщить». «Скажи ему, что я позвоню в половине десятого. Правда, 50 центов у меня нет. Доллар возьмёшь?» «Спрашивайте». Он схватил долларовую купюру, улыбнувшись во все тридцать два зуба. «Парень также просил передать, что вы клёво поймали мяч». «Скажи ему, что то же самое люди говорили и об Уилле Мэйсе, один из лучших бейсболистов 50-60-х годов, установивший несколько национальных рекордов». «Каком Уилле?» «Ах, молодость. Прошлого для неё ещё не существует». «Просто скажи ему, он поймёт». Я остался ещё на один ининг. Дивоур не появился. Игра меня не увлекла, и я направился домой. По пути я встретил одного рыбака, не отрывающего глаз от поплавка, и парочку, идущую по улице к Уэрингтону. Молодые люди поздоровались со мной, а я с ними. Я одновременно испытывал и одиночество, и удовлетворенность. Такое сочетание надо полагать за счастье. Многие люди, возвратившись домой, первым делом проверяют автоответчик. В то лето я сразу же шёл к холодильнику, чтобы посмотреть на мою гадальную доску. На этот раз слов на ней я не обнаружил, зато цветы и фрукты образовали некое подобие синусоиды. А может, передо мной была улёгшаяся на бочок буква «С». Чуть позже я позвонил Джону и спросил, куда подевался Дивоур. Он повторил то же самое, что раньше не менее красноречиво показало пожатие плеч. Это первая игра, которую он пропустил после возвращения в ТР. Мэтти попыталась спросить у нескольких человек, здоров ли он, и выяснилось, что да. Во всяком случае, если с ним что и случилось, об этом никто не знал. А что значит «попыталась» спросить? Это значит, что некоторые не стали с ней разговаривать. «Посмотрели, как отрезали», — прокомментировала бы эту ситуацию поколение моих родителей. «Ты б с этим поосторожнее, приятель», — подумал я, но говорить этого не стал. «От поколения твоих родителей до моего полшага». В конце концов, одна из её школьных подруг заговорила с ней, но в целом Мэтти воспринимает как отверженную. «Этот Оскуд, возможно, и не умеет торговать недвижимостью», Но деньги Дивоура он потратил с умом, отсёк Мэтти от горожан. — Это всё-таки город, Майк? Никак не могу понять. — Просто Т.Р., — ответил я. — По-другому и не объяснишь. Неужели вы верите, что Дивоур подкупил всех? Не слишком вяжется с идеей Вортсворта о пасторальных невинности и доброте. Он не только сорит деньгами, но и распускает слухи. Через того же Озгуда, а может и Футмана. А местные жители, похоже, такие же честные, как и политики. Те, что покупаются? Именно. Кстати, я видел одного из главных свидетелей Девоура в деле о наезде на ребенка. Ройса Меррилла. Стоял в компании таких же старикашек. Вы его не заметили? Я ответил, что нет. Ему должно быть 130 лет, продолжил Джон. У него трость с золотой ручкой. Это трость Бостон-Пост. Она принадлежит старейшему жителю округа. Не сомневаюсь, что он владеет ею по праву. Если адвокат Эдивоура усадит его в свидетельское кресло, я его по полу размажу. От веселой уверенности Джона у меня по коже пробежал холодок. Я в этом уверен. А как Мэтти воспринимает такое отношение к себе? Я вспомнил её слова о том, что она более всего ненавидит вторничные вечера. Именно в эти дни в Уэрингтоне играют в софтбол на той самой площадке, где она познакомилась со своим погибшим мужем. «Молодцом!» — ответил Джон. «Думаю, она и сама поставила крест на большинстве своих подруг». Я в этом сомневался, но спорить не стал. Конечно, одиночество её не радовало. Она боялась Дивоура и, полагаю, уже начала сживаться с мыслью о том, что потеряет ребёнка. Но теперь к ней вернулась была и уверенность. Главным образом, благодаря встрече с вами. Для неё всё сложилось более чем удачно. Что ж, может и так. Но мне вспомнился один разговор с братом Джо, Фрэнком. Он тогда сказал, что по его разумению нет такого понятия, как удача. Всё определяется лишь судьбой и правильным выбором. И тут же в голову пришла мысль о невидимых кабелях, пересекающих ТР. Невидимых, но прочных, как сталь. «Джон, при нашей встрече в прошлую пятницу, после того, как я дал показания Дарджану, я забыл задать вам самый важный вопрос. Дело об опеке, которым мы все занимаемся. Оно назначено к слушанию. Хороший вопрос. Я сам наводил справки. Этим же по моей просьбе занимался и Бисонет. Если только диворы и его адвокаты не хотят подложить нам свинью, к примеру, подать иск в другом округе, думаю, что нет. Они это могут? Подать иск в другом округе? Возможно. Но, полагаю, мы сможем это выяснить». «И что всё это означает?» «Только одно. Дивоур готов сдаться», — без запинки ответил Джон. «Другого объяснения я не нахожу. Завтра утром я возвращаюсь в Нью-Йорк, но буду позванивать. Если что-нибудь произойдёт здесь, сразу же звоните мне». Я ответил, что непременно позвоню, и пошёл спать. В эту ночь женщины не посещали мои сны. Я это только приветствовал. Когда в среду утром я спустился вниз, чтобы вновь наполнить стакан ледяным чаем, Бренда Мизёрф развешивала мою выстиранную одежду. Как и учила её мать, на внешней круговой верёвке рубашки и брюки, на внутренней нижнее бельё, чтобы случайный человек, прошедший или проехавший мимо, не видел, что ты носишь на теле. «В четыре часа надо всё снять», — предупредила меня миссис Сэм перед тем, как уйти. Она смотрела на меня ясными и циничными глазами женщины, которая всю жизнь гнула спину на богатеньких. «Ни в коем случае не оставляйте одежду на ночь. Если она намокнет от росы, стирать придётся заново, иначе пропадёт ощущение свежести». Я заверил её, что все указания будут в точности выполнены, А потом спросил, чувствуя себя шпионом, выуживающим ценную информацию у сотрудников посольства, не заметила ли она в доме каких-то странностей. «Каких странностей?» — переспросила она, изогнув бровь. «Дело в том, что я пару раз слышал какие-то непонятные звуки. По ночам». Она фыркнула. «Дом-то бревенчатый и строился не сразу, а по частям». «Он оседает, в разных частях по-разному. Одно крыло перемещается относительно другого. Вот это вы и слышите». «Значит, никаких призраков?» — спросил я, изобразив разочарование. «Я не видела ни одного», — безапелляционно заявила она. «Но моя матушка говорила, что их тут хватает, особенно у озера». Тут и микмаки, которые жили здесь, пока их не вытеснили отсюда войска генерала Уинга, и все, кто отправился на гражданскую войну и погиб. Индийское племя до сих пор проживающее как в штате ман так и в Канаде. А из здешних мест, мистер Нунен, ушло почти 600 человек. Вернулись же полторы сотни живыми. Мама говорила, что на этой стороне озера живёт призрак негритянского мальчика, который здесь умер. «Бедняжка. Сын одного из ред-топов, знаете ли?» «Впервые слышу. Я знаю о Саре и ред-топ-бойс, но о мальчике нет». Я помолчал. «Он э, утонул?» «Нет. Угодил в капкан. Весь день пытался освободиться, звал на помощь. Наконец его нашли. Ногу ему спасли, но лучше бы отрезали сразу. Началось заражение крови, и мальчик умер». Летом девятьсот первого года. Поэтому, думаю, они и ушли. Слишком тяжелые воспоминания вызывало это место. Но мальчуган, как называла его моя мама, остался. Она говорила, что он до сих пор в ТР. Мне оставалось лишь гадать, что сказала бы миссис М. Расскажи я о том, что этот мальчуган приветствовал меня в ночь приезда из Дерри, да и потом появлялся несколько раз. «Или вот отец Кенни Остера, Нормал», — продолжила миссис м «Вы ведь знаете эту историю? О, это кошмарная история». Однако выглядела она более чем довольной, то ли потому, что знала кошмарную историю, то ли получив возможность рассказать её. «Нет», — покачал я головой, — «Кенни, конечно, знаю, у него ещё большой волкодав, черника». «Да, он столярничает и берётся присматривать за коттеджами». Этим же занимался его отец. Так вот, вскоре после окончания Второй мировой войны Нормал Остер утопил младшего брата Кенни у себя во дворе. Они тогда жили на Уэсп-Хилл, там, где дорога раздваивается. Одна уходит к старому лодочному причалу, а вторая — к порту. Малыша он утопил, между прочим, не в озере. Положил под струю воды, бьющую из колонки, и держал под ней, пока ребёнок не наглотался воды и не умер. Я смотрел на неё, а ветер шуршал развешенным на верёвках бельём. Я думал о чуть металлическом привкусе воды, наполнявшей мой рот и горло. Таким вкусом обладала как речная, так и артезианская вода, поднятая из глубины, из-под озера. Думал о послании с передней панели холодильника. «Help him drown». Он так и оставил ребёнка под колонкой, сел в свой новый «Шевроле» и поехал сюда, на 42-ю дорогу. Взял с собой ружьё. «Уж не собираетесь ли вы сказать, миссис Мизёрф, что отец Кенни Остера застрелился в моём доме?» Она покачала головой. «Нет, он застрелился на выходящей на озеро террасе Брикерсов. Сел на перила и снёс свою дурную голову». «Брикерсов?» Я не помню. И не можете помнить. В х здесь никаких брикерсов нет. Они из Делавера. После них коттедж купили Ушберны, но теперь и их нет. Дом пустует. Изредка этот дуралей осгут приводит кого-то и показывает дом. Но он никогда не продаст его за цену, которую просит. Помяните мои слова. Ошбернов я знал. Мы не раз играли с ними в бридж. Приятная пара. Их коттедж стоял неподалёку, к северу от сары хохотушки. Дальше домов не было, берег становился слишком крутым, под лесок густым. Улица тянулась дальше, к сияющей бухте, но туда заглядывали только охотники да любители черники. Благо, росло её сколько хочешь. «Нормал», — подумал я. «Нормальный, уравновешенный, английский». Ничего себе имечко для человека, утопившего своего маленького сына в собственном дворе, под струёй из колонки. Ха-ха-ха. Он оставил записку. Объяснение. «Нет, но люди говорят, что и его призрак бродит вдоль озера. В маленьких городках призраков вроде бы особенно много, но я не берусь утверждать, есть они или нет». Знаю только, что сама не видела и не слышала ни одного. О вашем коттедже я могу сказать следующее, мистер Нунен. Тут всегда пахнет сыростью, сколько его не проветривай. Наверное, причина в бревнах. Не стоит строить бревенчатые дома у озера. Дерево впитывает влагу». Ее сумка стояла на земле. Теперь она подняла ее. Черную, вместительную, бесформенную сумку женщины из провинции используемую исключительно по назначению. Унести в ней миссис М. могла много. «Не могу я стоять тут целый день, хотя поболтать с вами одно удовольствие. Мне ещё надо заглянуть в одно место. Лето в этих краях, время жатвы, сами знаете. Не забудьте снять выстиранную одежду до вечера, мистер Нуннен, чтобы она не намокла от росы». «Не забуду», — пообещал я и не забыл. А когда вышел из дома в одних плавках, мокрый от пота, работал-то я в духовке, теперь я уже понимал, что без кондиционера никак нельзя. Меня ждал сюрприз. Кто-то поработал с моим бельём. Теперь мои джинсы и рубашки висели на внутренней верёвке, а трусы и носки на внешней. Видать, мой невидимый гость — один из моих невидимых гостей. Решил немного поразвлечься. На следующий день я поехал в библиотеку и первым делом восстановил читательский билет. Линди Брикс лично взяла у меня 4 доллара и внесла мои данные в компьютер, предварительно выразив соболезнования в связи с безвременной кончиной супруги. И, как и в случае с Биллом Дином, я уловил упрёк в её голосе, словно вина в том, что она так запоздала с соболезнованиями, лежала на мне. Ну, наверное, лежала. «Линди, у вас есть история города?» — спросил я после того, как Джо воздали должное. «У нас их две», — она наклонилась ко мне через стол. Хрупкая женщина в пёстром платье без рукавов с поблескивающими за толстыми стёклами очков глазами и уверенно добавила. «Обе не так уж и хороши». «Какая лучше?» — не замедлил я со следующим вопросом. «Вероятно, написано Эдуардом Остином. В середине пятидесятых он приезжал сюда каждое лето и поселился здесь, выйдя на пенсию. «Дни тёмного следа» он написал в 1965 или 1966. -м. Опубликовал на свои деньги, потому что ни одно издательство его книга не заинтересовало. Даже региональные издатели ему отказали. Она вздохнула. Местные книгу покупали, но сколько экземпляров они могли купить? Полагаю, всего ничего. Писатель он не из лучших, да и фотограф тоже. От его черно-белых иллюстраций у меня болят глаза. Однако там есть несколько интересных историй об изгнании Микмаков, о своенравном жеребце генерала Уинга, о финансовых аферах в 80-х годах прошлого столетия, о пожарах 30-х. «Что-нибудь насчёт Сары и Редтопов?» Улыбнувшись, она кивнула. «Наконец-то решили ознакомиться с историей собственного дома. Рада это слышать. Он нашёл их старую фотографию, она приведена в книге». Он полагал, что снимок сделали на ярмарке во Фрайбурге в 1900 году. Эд говорил, что многое бы отдал за возможность послушать их пластинку. «Я бы тоже, но они не записали ни одной. Внезапно мне вспомнился риторический вопрос греческого поэта Георгия Сефериса. Это голоса наших умерших друзей или всего лишь граммофон?» А что случилось с мистером Остином? Вроде бы я не слышал такой фамилии. Он умер за год или два до того, как вы с Джо купили коттедж, — ответила Линди. Рак. Вы упомянули две книги. А второй вы, скорее всего, знаете. История округа Касл и Касл Рока. Выпущенная к столетию округа, сухая, как пыль. «Пусть книга Эдди, написанная не очень хорошо, но сухой её не назовёшь. В этом ему не откажешь. Обе книги вы найдёте вон там». Она указала на стеллаж с табличкой «Книги о Мэне». «На руки они не выдаются». Тут она просияла. «Но мы с радостью сделаем ксерокопии нужных вам страниц. Стоит это недорого». Мэтти сидела в другом углу, рядом с мальчишкой в бейсболке, повёрнутой козырьком к затылку. Учила его пользоваться устройством для чтения микрофильмов. Она посмотрела на меня, улыбнулась и сказала «Отличный приём!» Имея в виду мой вчерашний успех на площадке для софтбола в Уэрингтоне. Я скромно пожал плечами и направился к стеллажу с книгами о Мэне. Действительно, мяч я поймал. Ловко. «Что вы ищете?» Я так увлёкся историческими книгами, что подпрыгнул от неожиданности. Повернулся с улыбкой. Первым делом отметил, что она надушилась очень лёгкими, приятными духами. Потом обратил внимание на взгляд Линди Брикс. От улыбки, с которой она встретила меня, не осталось и следа. Заинтересовался прошлым того места, где сейчас живу. Старые истории. «И всё благодаря моей домоправительнице». Тут я понизил голос. «Учительница на нас смотрит. Не оглядывайтесь». На лице Мэтти отразилась тревога, как потом выяснилось, не напрасно. Она спросила, какую из книг можно поставить на полку. Я протянул ей обе. Принимая их от меня, Мэтти прошептала. «Адвокат, который представлял вас в прошлую пятницу, нанял частного детектива. «Он говорит, что они смогут найти что-нибудь интересное насчёт опекуна Адлитом». К стеллажу с книгами о Мэни я вернулся вместе с Мэтти, надеясь, что не доставлю ей этим дополнительных забот. Спросил, что подразумевается под интересным. Она покачала головой, одарила меня сухой профессиональной улыбкой библиотекаря, и я ушёл. По пути домой я анализировал прочитанное. К сожалению, почерпнул немного. Писателем Остин оказался никаким, и фотографии он делал плохие. А его история, пусть и достаточно колоритным, не доставала фактов. Он упомянул Сару и Red Top Boys, но назвал их Диксилендским октетом. А даже я знал, что это не так. Редтопы могли играть диксилент, но в основном они играли блюзы по вечерам в пятницу и субботу, и церковную музыку утром и днём в воскресенье. Две странички Остина о пребывании редтопов в ТР ясно указывали на то, что он не слышал ни одной их мелодии, пусть и в исполнении других музыкантов. Он подтвердил, что ребёнок умер от заражения крови после травмы, нанесённой капканом. Тут его информация не расходилась с версией бренда Мизёрф. Но с чего бы она могла расходиться? Скорее всего, эту историю Остин услышал от отца или деда Миссис Эм. Он также указал, что мальчик этот был единственным сыном сынка Тидуэлла, а звали гитариста Реджинальд. Вроде бы Тидуэлы прибыли в ТР из квартала Красных Фонарей Нового Орлеана, знаменитого места, которое на рубеже столетий называлось Сторивиль. В более формальной истории округа Касл о Саре и Редтопах я ничего не нашёл. В обеих книгах не было упоминания о трагической смерти младшего брата Кенни Остера. Незадолго до того, как Мэтти подошла ко мне, в голове у меня мелькнула дикая мысль. Сынок Тидуэл и Сара Тидуэл были мужем и женой, а от заражения крови погиб их единственный ребёнок. Его имени Остин не указал. Я нашёл фотографию, о которой говорила мне Линди, и внимательно изучил её. Она запечатлела с дюжиной чернокожих на фоне старого колеса Про образ нынешнего колеса обозрения. Должно быть, сделали её на ярмарке во Фрайбурге. Старая и выцветшая, она, в отличие от фотографий Остина, дышала жизнью. Вы видели фотографии времён Великой депрессии? Суровые лица над аккуратно завязанными галстуками. Глаза, не прячущиеся в тени широкополой шляпы. Сара стояла по центру и чуть впереди, в чёрном платье, с гитарой. Она не улыбалась в объектив, но улыбкой светились её глаза, и я подумал, что такие же иной раз видишь и на картинах. Глаза, которые смотрят на тебя, в какой бы точке зала ты ни находился. Я пристально вглядывался в фотографию и думал о язвительных интонациях в её голосе, которые я слышал во сне. «Так что же ты хочешь знать, сладенький?» Наверное, я хотел узнать как можно больше о ней и о других. Кто они? Как жили в свободное от выступлений время? Почему шли? Куда? Обе её руки были на виду. Одна сжимала гриф, Пальцы второй перебирали струны. Длинные, артистические пальцы, без единого кольца. Это не означало, что она не была женой сынку Тидуэллу, а если и не была, то маленький мальчик, который попал в капкан, мог родиться и вне брака. Да только та же улыбка выглядывала из глаз сынка. Сходство не вызывало сомнений. Я мог бы поклясться, что эти двое приходились друг другу братом и сестрой, а не мужем и женой. Я думал обо всём этом по дороге домой, думал о кабелях, которые не видны, но тем не менее существуют, но более всего мои мысли занимала Линди Брикс, которая сначала улыбалась мне, а потом совсем даже не улыбалась своему молодому красивому библиотекарю с дипломом об окончании средней школы. И меня это тревожило. А вернувшись домой, я полностью погрузился в свой роман и жизнь населявших его персонажей, мешков с костями, которые с каждым днём наращивали плоть. Майкл Нунэн, Макс Ди и Роджет Уитмор разыграли эту отвратительную комедийную сценку в пятницу вечером. Но прежде произошло ещё два события, о которых надлежит упомянуть. Во-первых, в четверг позвонил Джон Стороу. Я сидел перед телевизором, отключив звук, смотрел бейсбольный матч. Кнопку «Мьют» на пульте дистанционного управления можно смело отнести к величайшим достижениям технического прогресса. И думал о Саре Тидуэл, сынке Тидуэле и маленьком сыне сынка. Я думал о Стори Вилле, названии, которое греет души любому писателю. Стори Виль — город истории, английский. И ещё я думал о моей жене, которая умерла беременной. «Слушаю». «Майк, у меня прекрасные новости!» Джона буквально распирала от радости. «Ромео Бессонет, возможно, странное имя, но детектива он не нашёл отменного. Его зовут Джордж Кеннеди. Вот уж кто не теряет времени даром, он мог бы работать и в Нью-Йорке». «Если это самый большой комплимент, который вы можете придумать, вам надо почаще выезжать из города». Он продолжал стрекотать, словно и не услышал меня. «Кеннеди работает со страховой компанией, а все остальное рассматривает как хобби. И зря. Он просто зарывает талант в землю. Большую часть информации он получил по телефону. Я отказываюсь в это верить». «А что именно вас особенно изумило?» «Мы сорвали банк!» Вновь в его голосе прозвучала та алчная удовлетворенность, что одновременно и пугала, и радовала меня. С мая этого года Элмер Дарджин сделал следующее. Выплатил кредит, взятый на покупку автомобиля, расплатился за свой летний коттедж в Ренджли Лейкс, оплатил 90 лет детской страховки. «Никто не оплачивает девяносто лет детской страховки», — вырвалось у меня. «Это невозможно!» «Возможно, если у тебя семеро детей!» И Джон залился радостным смехом. Я вспомнил самодовольного толстячка с губками-бантиком, с блестящими ухоженными ногтями. «Да не может быть!» «Может!» — Джон всё смеялся. «Именно столько он настрогал! С возрастом от 14 до трех лет! С потенцией у него всё в порядке!» Из трубки лился смех. Заразительный смех, потому что я уже вторил Джону. «Кеннеди собирается прислать мне по, по факсу фото ф, ф, фотографии всей... «Семьи!» Я представил себе Джона Стору, который сидит в своём кабинете на парк-авеню и хохочет, как безумный, пугая уборщицу. «Ой, впрочем, количество детей значения не имеет», — сказал он, когда приступ смеха миновал. «А что имеет, вы уже поняли, так?» «Да, неужели он так глуп?» Я имел в виду Дарджина, но вопрос цеплял и Дивоура, и Джон, судя по ответу, меня понял. Элмир Дарджин — мелкий адвокат из маленького городка, затерянного в лесах западного Мэна. Вот и всё. Он и представить себе не мог, что появится ангел-хранитель, который выведет его на чистую воду. Между прочим, он купил катер две недели назад с двумя подвесными моторами. Большой катер. Все кончено, Майк. Победа за нами и с разгромным счетом. Если вы так говорите... Но тут мои пальцы словно обрели самостоятельность и сжались в кулак, который ударил по дереву кофейного столика. Однако на софтбольный матч я приезжал не зря. Правда? Я к ней проникся. К ней? К Мэтти, терпеливо объяснил он. Мэтти Дивор! Пауза. Майк, вы меня слышите? Э, да, трубка выскользнула. Извините. Трубка выскользнула не больше, чем на дюйм. Но я подумал, что Джон не уловил смятение в моём голосе. Да и откуда? Если речь заходила о Мэтти, я, по мнению Джона, был вне подозрений. Как прислуга в загородном доме из какого-нибудь детектива Агаты Кристи. Мысль о том, что мужчина моих лет мог испытывать сексуальное влечение к Мэтти, просто не приходила ему в голову. Может, и заглянул на пару секунд, но он отмел ее как нелепую. Точно так же и Мэтти решила, что между моей женой и мужчиной в коричневом пиджаке ничего такого быть не могло. «Я не могу ухаживать за ней, представляя ее интересы», — продолжал Джон. «Это неэтично и вредит делу. А потом... Ну, как знать? Это точно. Я слышал свой голос как бы со стороны. Словно говорил кто-то другой. И звук долетал из динамиков радиоприемника или магнитофона. Так случается, когда тебя застают врасплох. Это голоса наших умерших друзей или всего лишь граммофон? Я думал о его руках с длинными тонкими пальцами. Кольца не было ни на одном, как и на руках Сары на старой фотографии. Как знать. Мы попрощались, и я какое-то время смотрел бейсбол, по-прежнему не включая звук. Собирался было сходить в кухню за пивом, но решил, что холодильник слишком далеко, и я к такому путешествию не готов. Поначалу я чувствовал обиду, а потом она сменилась более приятным чувством. Я бы назвал его печальным облегчением. Не староват ли он для неё? Разумеется, нет. Разница в возрасте самая подходящая. Прекрасный принц номер два, на этот раз в костюме тройки. В отношениях с мужчинами удача наконец-то поворачивалась к Мэтти лицом. А если так. Мне следовало радоваться. Вот я и радовался. И испытывал облегчение. Потому что у меня есть другое занятие — писать книгу. А потому стоит забыть о белых кроссовках, вдруг возникающих в сгущающихся сумерках из-под красного платья и отлеющем кончики сигареты, пляшущем в темноте. Однако впервые после того, как я увидел Киру, марширующую по белой разделительной полосе 68-го шоссе в купальнике и шлёпанцах, я остро ощутил собственное одиночество. «Смешной вы, человечишка!» — молвил Стрикланд, — сообщил я пустой гостиной. Слова эти сорвались с моего языка, прежде чем я успел об этом подумать. И тут же переключился телевизионный канал. Бейсбол сменил повторный показ сериала «Дела семейные». Потом на экране возник другой сериал «Рен и Стимпи». Я покосился на пульт дистанционного управления. Он лежал на кофейном столике, на том самом месте, куда я его положил, когда взял телефонную трубку. Канал сменился вновь. И теперь я смотрел на Хамфри Богарта и Ингрид Бергман. Они стояли рядом с самолётом, и мне не требовалось включать звук, чтобы понять, что Хамфри убеждает Ингрид улететь на этом самолёте. Самый любимый фильм моей жены, в конце которого она неизменно заливалась слезами. «Джо?» — спросил я. «Ты здесь?» Один раз звякнул колокольчик бантера. В доме жили несколько призраков, я в этом нисколько не сомневался. Но в тот вечер впервые я точно знал, что рядом со мной Джо. «Кто он, дорогая?» — спросил я. «Тот парень у софтбольного поля. Кто он?» Колокольчик бантера застыл. Она, однако, была в комнате. Я это чувствовал, как затаённое дыхание. Я вспомнил злобное, насмешливое послание, которое я обнаружил на холодильнике после обеда с Мэйтики. «Синяя роза лгунья! Ха-ха!» «Кто он?» — мой голос дрожал, я едва сдерживал слёзы. «Что ты тут делала с этим парнем? Ты...» но я не смог заставить себя спросить обманывала ли она меня изменяла ли мне я не мог этого спросить даже если призрак джо присутствовал не в комнате давайте уж смотреть правде в глаза а в моей голове кособланка исчезла с экрана уступив место всеобщему любимцу перри мейсону извечный противник перри гамильтон бургер допрашивал какую-то несчастного вида женщину, и тут появился звук, заставив меня подпрыгнуть. «Я не лгунья!» — воскликнула актриса в стародавнем телефильме. Она посмотрела на меня, и я ахнул, увидев глаза Джо на чёрно-белом лице из пятидесятых годов. «Я никогда не лгала, мистер Бургер! Никогда!» «А я считаю, что лгали!» Бургер хищно, как вампир, оскалился. Я считаю, что...» Экран погас. Колокольчик бантера коротко звякнул, и призрак, составлявший мне компанию, покинул гостиную. Мне заметно полегчало. Я не лгунья. Я никогда не лгала. Никогда. Я мог бы в это поверить. Если бы захотел. Если бы захотел. Я пошёл спать, и в эту ночь мне ничего не приснилось. Я взял за правило вставать рано, до того, как солнце нагреет мой кабинет. Выпивал стакан сока, съедал гренок и до обеда молотил по клавишам IBM, с удовольствием наблюдая, как страница следует за страницей. Я не считал своё занятие работой, хотя называл его именно так. Скорее, я кувыркался на некоем мысленном батуте, пружины которого на какое-то время снимали с моих плеч тяжесть проблем реального мира. В полдень я прерывался, Ехал к баде Джеллисону, чтобы съесть что-нибудь большое и жирное. Потом возвращался и работал час-полтора. После чего купался в озере и часа два спал в северной спальне. В главную спальню, в южном крыле, я практически не заглядывал. И если миссис Мизёрф находила это странным, то свои мысли на этот счёт она держала при себе. В пятницу, 17 июля, по пути домой, я остановился у Лейквью Дженерал, чтобы заправить «Шевроле» бензином. Бензозаправка была и около мастерской Брукса, причём галлон бензина стоил там на пару центов дешевле. Но мне не хотелось видеть ни Дикки, ни тем более Ройса мерила Бензин лился в бак, я смотрел на далёкие горы, когда с другой стороны бетонного возвышения, на котором стояли колонки, Остановился Додж Рэм Билла Дина. Он вылез из джипа, улыбнулся. «Как дела, Майк?» «Нормально. Бренда говорит, что ты пишешь, не разгибаясь». «Есть такое». Я уже собрался заикнуться о починке кондиционера, но слова эти так и не слетели с моих губ. Я до смерти боялся потерять вновь обретённую способность писать, а потому не решался хоть что-то изменить. Глупо, конечно, попахивает суеверием, но я не решался. Как знать, вдруг этот самый неработающий кондиционер входит в совокупность факторов, позволивших мне родиться заново. Ну что ж, рад это слышать, очень рад. Слова прозвучали искренне, но чем-то он отличался от привычного мне Билла Дина. Во всяком случае, от того Билла Дина, что приезжал ко мне в Сару в понедельник, 6 июля. Я тут роюсь в прошлом моей стороны озера. Сара и Ред Топ Бойс, помнится, они всегда тебя интересовали. Без них, конечно, не обойтись, но они — только часть истории. Я тут беседовал с миссис Эм, и она рассказала мне о Нормале Остере, отце Кенни. Улыбка Билла осталась у него на губах. Пауза длилась лишь несколько секунд, пока он свинчил крышку с горловины бака. Но я почувствовал, как внутри у него всё оборвалось. «Но ты же не собираешься писать об этом, Майк, а? Потому что здесь живёт много людей, которым это не понравится. То же самое я говорил и Джо». «Джо?» Я едва подавил желание перепрыгнуть через бетонное возвышение и схватить его за руку. «А при чем тут Джо?» Он ответил долгим, полным любопытства взглядом. «А она тебе не говорила?» «О чём ты?» «Она раздумывала, а не написать ли большой материал о Саре и Редтопах для одной из местных газет». Билл говорил медленно, тщательно подбирая слова. Я это запомнил, как и жаркое солнце, обжигающее мне шею и резкие тени на асфальте. Он начал заливать бензин в бак, и урчание насоса так и било мне в уши. Вроде бы она упоминала журнал Янки. Я, конечно, могу ошибаться, но вряд ли. Я утратил дар речи. Почему она держала в секрете свое желание написать очерк о местной истории? Думала, что вторгается на мою территорию? Нелепо. Она же знала, что я не обижусь. Наверняка знала. Когда вы говорили об этом, Билл, ты помнишь? Естественно, кивнул он. В тот же день, когда привезли пластмассовых сов. Только этот разговор завёл я, потому что люди говорили мне, что она задаёт много вопросов. Совала нос в чужие дела? Я этого не говорил, — нервно ответил он. Твои слова. Всё так, но я понимал, что именно это он и имел в виду. Продолжай. А что продолжать? Я ей сказал, что в ТР немало больных мозолей, как и в других местах, и попросил её не наступать на них, если есть такая возможность. Она ответила, что всё поняла. Может, поняла, а может и нет. Но я знаю, что вопросы она продолжала задавать. Слушала истории, которые рассказывали старики, о которых в голове всё давно перепуталось. «И когда это было?» Осенью 93-го и весной 94-го. Она кружила по городу, заглядывала даже в Моттон и Харлоу с блокнотом и маленьким кассетным магнитофоном. Это всё, что мне известно. И тут я сделал удивительное открытие. Бил, лгал. Спроси меня об этом, кто днём раньше, я бы рассмеялся и ответил, что Билдин просто не знает, что такое ложь. Должно быть, лгал он довольно-таки редко, потому что делать это совсем не умел. Я уже хотел поставить его перед фактом, но не видел в этом никакого смысла. Мне требовалось время, чтобы поразмыслить, а на заправке я размышлять не мог, в голове всё гудело. Я знал, что скоро гудение стихнет, и тогда я, возможно, пойму, что всё это ерунда. Не стоит и выеденного яйца. Но, повторюсь, чтобы отделить зёрна от плевел, мне требовалось время. Неожиданные подробности жизни любимой женщины, пусть и давно уже умершей, сильное потрясение. Можете мне поверить, я знаю». Билл отвел взгляд Потом вновь встретился со мной глазами. В них читалась серьёзность, и я мог в этом поклясться. Испуг. Она спрашивала насчёт маленького Керри Остера. И это хороший пример упомянутых мной больных мозолей. О таком не пишут ни в газетной заметке, ни в журнальной статье. Нормал просто чокнулся. Никто не знает почему то была ужасная трагедия, совершенно бессмысленная. И некоторые люди ещё не пережили её. В маленьких городах существуют невидимые связи. Да, протянутые под землёй кабели, недоступные глазу. И прошлое в них умирает медленно. Сара и её клан — это другое. Они просто пришельцы издалека. Если бы Джо ограничилось только ими, никто бы и слова не сказал. Но, с другой стороны, то, что она узнала, осталось при ней, потому что я не видел ни одного написанного ею слова, если она и писала. Тут он говорил правду, я это чувствовал. Но знал я и кое-что еще. Причем знал с полной достоверностью, точно так же, как нисколько не сомневался в том, что Мэтти была в белых шортах, когда приглашала меня на обед. Билл сказал, что Сара и ее клан просто пришельцы издалека. Причем на середине фразы он запнулся, заменяя словом «пришельцы» другое слово, первым пришедшее на ум. И не произнес он слова «ниггеры». Сара и её клан — просто ниггеры издалека. И тут же я вспомнил старый рассказ Рэя Брэдбери «Марс — это рай». Этот рассказ под названием «Третья экспедиция» впервые опубликован на русском языке в 64 году. Астронавты, достигшие Марса, находят там зелёный город, перенёсшийся из Иллинойса, где живут их друзья и родственники. Только на самом деле эти друзья и родственники — инопланетные чудища. И ночью, когда астронавты думали, что они спят в домах, где прошли их детство и юность, а находятся эти дома в раю, их убивают, всех до единого. «Билл, а ты уверен, что осенью и весной она приезжала несколько раз?» «Да, только не несколько». Как минимум с дюжину, а то и больше. Приезжала чуть ли не на целый день. Или ты не знал? А ты видел с ней мужчину? Крепкого телосложения, с курчавыми волосами. Он задумался. Я затаил дыхание. Наконец Билл покачал головой. Я всегда видел её одну. Но мы встречались не в каждый её приезд. Иной раз я узнавал, что она приезжала уже после её отъезда. Помнится, я видел её в июне девяносто четвёртого. Она ехала к Сияющей бухте в своём маленьком автомобильчике. Она помахала мне рукой. Я тоже помахал в ответ. Ближе к вечеру я подъехал к коттеджу. Узнать не надо ли ей чего. Но она уже уехала. И больше я её не видел. Когда она умерла в конце того лета... Мы с Ветти были в шоке. Если она что-то и выискивала, то, должно быть, не написала о своих поисках ни слова. Я бы нашел рукопись. А не лгал ли я себе? Она много раз приезжала сюда, не пытаясь сохранить эти визиты в тайне. Однажды ее даже сопровождал незнакомый мужчина, а я узнал обо всем этом совершенно случайно. «Об этом трудно говорить», — добавил Билл. «Но раз уж начали, давай дойдем до конца. Жить в ТР — все равно, что спать в одной кровати, вчетвером или в пятером, как бывало раньше. Если все лежат тихо, полный порядок. А если хоть один начнет ворочаться, не смогут спать и все остальные. На данный момент этот беспокойный ты». Так, во всяком случае, воспринимают тебя окружающие. Он ждал, что я на это отвечу. Когда же прошло двадцать секунд, а я по-прежнему молчал, Гарольд табловский мог мной гордиться. Ему не осталось ничего другого, как продолжить. К примеру, людям в городе не по себе из-за того интереса, что ты проявляешь к Мэтти Ди «Только не подумай, что я говорю, будто между вами что-то есть. Хотя некоторые в этом уверены. Но если ты хочешь и дальше жить в ТР, то создаёшь себе трудности». «Почему?» «Вернёмся к тому, что я говорил тебе полторы недели назад. От неё надо держаться в стороне, как от чумы». «Билл». Но ты, если я не ошибаюсь, сказал, что как раз она попала в беду. И я стараюсь ей помочь. Кроме этого, между нами ничего нет. Я же говорил тебе, что Макс Дивоур — псих. Если ты выведешь его из себя, платить придется. Нам всем. Насос автоматически отключился, и Билл вытащил наконечник шланга из горловины бака. Установил его в выемку бензоколонки, тяжело вздохнул. «Ты думаешь, мне легко об этом говорить?» «А ты думаешь, мне легко это слышать?» «Хорошо. Тем более, что мы в одной лодке. Мэти Дивоур не единственный человек в ТР, кто едва сводит концы с концами. У других тоже немало проблем. Это ты понимаешь?» «Возможно, он увидел, что я понимаю слишком много и слишком хорошо, потому что плечи у него поникли». «Если ты просишь, чтобы я отошел в сторону и смотрел, как дивор отбирает у Мэтти ребенка, то из этого ничего не выйдет», — ответил я. И «Я очень надеюсь, что речь об этом не идет» потому что я не хочу иметь никаких дел с мужчиной, который обращается с такой просьбой к другому мужчине. «Об этом я тебя просить и не собирался. Да и поздно просить-то, а?» Вот тут его голос неожиданно смягчился. «Господи, да я ведь тревожусь из-за тебя. Тебе надо бы быть поосторожней, потому что он действительно псих». Ты думаешь, он пойдет в суд, если поймет, что суд не удовлетворит его требований? Трое мужчин погибли при тушении пожаров 1933 года. Хороших мужчин. Один из них был моим дальним родственником. Пожары уничтожили все на территории равной половине округа. А поджег лес Макс Дивоур. Так он попрощался с ТР. Доказать это невозможно, но лес поджег он. Тогда ему не было и двадцати, а в кармане звенели разве что несколько монет. Ты хоть понимаешь, на что он способен теперь?» И он испытующе посмотрел на меня. Я молчал. Билл кивнул, словно услышал ответ. «Подумай об этом. И помни, Майк, ты мне очень дорог, поэтому я и говорю с тобой столь прямо». «И как прямо ты говоришь со мной, Билл?» Боковым зрением я увидел, как какой-то турист вышел из Вольвы и, направляясь к магазину, с любопытством посмотрел на нас. Потом, проигрывая эту сцену в голове, я понял, что мы напоминали двух петухов, которые вот-вот набросятся друг на друга. Помнится, тогда мне хотелось плакать. Мне казалось, что меня предали, и в то же время я ужасно злился на этого худощавого старика в чистой белой рубашке и с полным ртом вставных зубов. Так что, возможно, мы были близки к тому, чтобы начать махать кулаками. «Как могу», — ответил он и повернулся, чтобы пройти в магазин и расплатиться за бензин. «В моём доме живут призраки», — вырвалось у меня. Он остановился, спиной ко мне, плечи поникли еще больше. Затем очень медленно он повернулся. «В саре хохотушки всегда жили призраки, Майк. Ты растревожил их. Может, тебе лучше вернуться в Дерри и дать ему успокоиться? Возможно, так будет лучше всего». Он помолчал, словно обдумывал последнюю фразу, взвешивая все «за» и «против». Потом медленно, очень медленно, как и поворачивался, кивнул. «Да, так будет лучше». Вернувшись в Сару, я позвонил Уорду Хэнкинсу а потом решился-таки на звонок Бонни Амутсон. Откровенно говоря, мне очень хотелось, чтобы мой звонок не застал её в туристическом агентстве, где она работала, но нет, Бонни сняла трубку. А по ходу нашего разговора из факса полезли к серокопированной странице ежегодников Джо. На первой Уорд написал «Надеюсь, я трудился не зря». Я не продумывал заранее разговор с Бонни. Я чувствовал, что этим можно всё испортить. Сказал ей, что Джо что-то писала, то ли статью, то ли серию статей, о местности, в которой находится наш летний коттедж, и некоторые из местных жителей встретили её изыскание в штыке. А кое-кто до сих пор ворчит по этому поводу. Она не говорила об этом, не показывала черновики. «Нет!» В голосе Бонни прозвучало искреннее изумление. «Она показывала мне фотографии. Такое было, но ничего из написанного. Помнится, однажды она сказала, что писатель у неё в семье ты, а она занимается всем остальным, так?» М «Да». Я подумал, что на этом и надо закруглиться, но у мальчиков в подвале было на этот счёт своё мнение. «Бонни, она с кем-нибудь встречалась?» На другом конце провода воцарилось молчание. Я протянул руку к страницам ежегодников, Джо, полученным по факсу. С ноября 93 по август 94 -го. Все заполнены аккуратным почерком Джо. Интересно, стоял ли здесь факс до её смерти? Я не помнил. Я слишком многого не помнил. «Бонни...» «Если ты что-то знаешь, пожалуйста, скажи. Я смогу простить её, если придётся, но я не могу простить того, чего не знаю». «Извини», — из трубки донёсся нервный смешок. «Просто сначала я не поняла. Встречаться с кем-то для Джо, которую я знала, такое просто невозможно. Вот я и не сразу сообразила, что ты говоришь о ней». «Я подумала, что ты, возможно, имеешь в виду психоаналитика, но речь не о нём, не так ли? Ты спрашиваешь, не встречалась ли она с каким-то мужчиной, э, бойфрендом?» «Именно так». Буквы на страничках ежегодника прыгали у меня перед глазами. Искреннее недоумение, прозвучавшее в голосе Бонни, порадовало меня, но не настолько, как я мог бы ожидать. Потому что я и так всё знал. И дело даже не в эпизоде из фильма про Перри Мейсона. Мы же говорили о Джо. Моей Джо. «Майк», — Бонни говорила со мной, как с душевнобольным, «она любила тебя. Только тебя». «Да, полагаю, что любила». Страницы ежегодника показывали, какую активную жизнь вела моя жена. Эскамена — суповые кухни. «Жен-ночь. Ночлежки для женщин. Мол-ночь. Ночлежки для молодёжи. Друзья библиотек Мэна. Два или три заседания различных комитетов в месяц, иногда два или три заседания в неделю. А я ничего не замечал. Я спасал от опасности других женщин». «Я тоже её любил, Бонни, но в последние десять месяцев своей жизни она чем-то занималась. Она ничего не говорила тебе, когда вы ехали на заседание совета директоров суповых кухонь или друзей библиотек?» Опять молчание. «Бонни?» Я оторвал трубку от уха, чтобы увидеть красную лампочку, свидетельствующую о том, что аккумулятор сел. Лампочка не горела. Я вновь вернул трубку к уху. «Бонни, в чём дело?» «В последние девять или десять месяцев её жизни мы никуда не ездили. По телефону разговаривали. Один раз, помнится, встретились на ланче в Уотервилле, но ездить не ездили. Она ушла из всех советов». Я вновь проглядел странички ежегодников. Заседания советов директоров следовали один за другим, в том числе и суповых кухонь. «Ничего не понимаю. А она ушла из суповых кухонь?» Опять пауза, на этот раз короткая. «Нет, Майк, она прекратила участие в работе всех благотворительных организаций. В ночлежках для женщин и ночлежках для молодёжи с конца 93 -го года, когда истёк срок» а из суповых кухонь и друзей библиотек она ушла то ли в октябре, то ли в ноябре. Страницы, присланные Уордом, говорили о другом. Заседание в 1993 году, заседание в 1994 году. Десятки заседаний Советов директоров, в работе которых она более не участвовала. Она приезжала сюда. Вместо заседания она ехала в ТР. Я мог в этом поклясться. Но зачем?